ва 13 Запад Виверхеля бережно хранил крупицы осеннего тепла. Треугольник из горных хребтов задерживал холодные ветра на пару недель. Когда восток уже белел от снега, здесь еще можно было застать ковер из пестрой листвы. Оттого бежавшие от зимы бродяги, не желавшие толкаться в тесноте южных краев, часто преодолевали перевалы и наслаждались благостной погодой не меньше полумесяца. Так, соблюдая ежегодную традицию, вечером минувшего дня Гарс и Бантака, спустились со скалистых склонов к окрестностям Тюрген-Кроунд. Гарс, низкий мужичок с рыжей бородой и телосложением, похожим на бочонок, был полной противоположностью своего спутника, мускулистого верзилы с ровной, стекавшей с макушки прической, напоминавшей надетую на голову глиняную миску. «Надо ж быть таким кретином!» — нахмурил взъерошенные брови Гарс. «Лошадей забыл он привязать. Тащиться теперь пешкадралом с утра пораньше». «Я не нарочно. Виноватым басом протянул бантака и, выпитив нижнюю губу, тоскливо уставился на лесную тропинку. «Опять за старое?» — полноватый мужичок принялся пинать голень громилы. «Ай, не надо, ай!» — заскакал тот на одной ноге. «Сколько раз говорить тебе? Не делай такое лицо! На нем и без того разумности сгулькин нос!» Уняв дрочливый сапог, Гарс сердито топнул. «Понял, понял. Ты посмотри на себя!» Бонтака опустил глаза на потрепанную кожную броню. Да не в буквальном смысле, идиот! Ты же дети, на каких еще поискать надо? Гора мышц, больше двух метров роста. Да рядом с тобой все лошади на похоже. И такой слюнтяй!» Последняя фраза полнилась осуждением. Я ненарочно, снова промямлил здоровяк и на всякий случай закусил губу. Что ты заладил? заворчавший мужичок неожиданно смолк. Настороженной змеей прошепел он. «Я слышу голоса». «Точно? Глянь вперед. В прогалинах елового хоровода добрили двое странников. «Отнички!» Гарс ухмыльнулся и радостно потер ладони. «За болтовней даже не видят нас!» «Боги подкинули шанс достать деньжат!» «Сейчас со страху обделаются и все карманы вывернут!» «Давай! Расправь плечи! Сделай безумные глаза!» «Оскалься пострашнее!» «У той девки, кажись, мечи», — с сомнением пробормотал Бантака. «Какой самоубийца на тебя полезет? Все будет как обычно. Я подстрахую. Ну же, пошел! Или тебе еще пинка отвесить?» «Иду, иду», — устало вздохнул Бугай. В лагерь не возвращалась, следов не видно. «Но зуб даю она где-то в этих лесах». «Раз не рискнула наложить на себя руки, то и на солнце не выпрится», — рассуждал вслух Рексвуд. «Забилась, небось, под какую-нибудь елку, День переждать». Он опустился на колено и огляделся. «Да, проще иголку в стоге сена отыскать. Ее бы у могилы сцапать, когда ночью вернется. «Если вернется, внесла удручающую коррективу Эрминия. «Вернётся», — перестав бродить взором под хвойными козырьками, ассасин встал. Насколько бы ни помутился ее рассудок, Джона она не оставит. Другое дело, что в потьмах у нас нет шансов. После всего Лайла к нам и близко не подойдёт. А прятаться бесполезно. Не увидит, так услышит. Не услышит, так учует. Паскудство, да и только. Взгляд убийцы замер на полом пне с ползавшими внутри муравьями. Маленькой мшистой крепости с черными солдатами, навевавшей размышления о никчемности бытия. «Мы не одни». Воительница смотрела куда-то вперед. Рексфолд поднял глаза и изумился. Метрах в десяти между двумя молодыми елями стоял настоящий великан. На его квадратном лице отражалась неприступная суровость. Облезший нагрудник, частично укрепленный обрывками кольчуги, едва не трещал по швам от массивного торса. На голых же ручищах блестели стальные рукавицы, отчего сжатые кулаки казались невероятно крупными. Ассасин с северянкой повидали немало амбалов. Но воина таких размеров им встречать еще не доводилось. ну и дылда Ладони Рексволда легли на рукояти кинжалов. «Разбойники?» Скорее всего. Обернувшись, Армения заметила вышедшего из-за деревьев пузатого коротышку с... книгой в руках. Тут еще один. «Проблемы?» бросил назад ассасин. «Проблемы?» «Наоборот» осклабился мужичок в подпоясанной цепью туники. «Сегодня ваш счастливый день. У меня есть любопытная книжица. Око будущего называется». Он распахнул книгу и, смахнув со страниц бороду, забегал глазами по строчкам. «Здесь написано, что вам скоро проломят черепа, но не спешите отчаиваться. Я пришел спасти вас». «Да что ты!» Предвкушая клинок в горле собеседника, Рексволд даже улыбнулся. — Чистая правда. Вон тот здоровяк одним ударом быка валит. Как и всех, кто вторгается на его земли. Ассасин посмотрел на Верзилу. Бантака расправил плечи и с громким лязгом столкнул кулаки. — Всего за четыре золотых, — деловито продолжил Гарс, — я могу поговорить с ним, и он простит вам эту оплошность. — Знаю, потешная сумма за две-то жизни, — махнув рукой, рассмеялся мужичок. «Но взять больше мне не позволит совесть. Я же не грабитель какой-то». «У меня есть предложение получше». Извлеченный из ножен кинжал закрутился на указательном пальце Рексволда подобно стрелке компаса. «Если он остановится раньше, чем я увижу купчую на землю, то вы найдете свои бошки отдельно от тел». «Блефуешь», — ухмыльнулся Гарс. «А ты проверь». «Зря дерзишь». Мужичок резко захлопнул книгу. Будто по команде Бугай тяжелой поступью направился к ассасину и северянки на ходу разминая закованные в сталь кулаки. «Не лезь, я его сам уложу!» Рексволд наблюдал, как замедляется вращение сверкающего клинка. «Так хочется пустить кому-нибудь кровь!» «Ты доверяешь мне?» — вдруг спросила Эрминия, не сводя глаз с идущего к ним громилы. «Конечно!» — опешил от странного вопроса убийца. «Тогда стой и ничего не делай!» «Шутишь, что ли?» «Рекси?» «Ладно». Насупившись, ассасин загнал кинжал в ножны. «Он твой». «Ага», — тихо буркнула Эрминия. Она не спешила выхватывать мечи, позволяя здоровяку подойти ближе. Но даже когда на его широком подбородке уже стали различимы мелкие прыщи, клинки по-прежнему покоились в ножных. Рексволд с подозрением покосился на возлюбленную. Та стояла, олицетворяя спокойствие. «У вас еще есть время передумать», — Раздался насмешливый голос за их спинами. С перекошенной от ярости рожей бантака дошел до странников и угрожающе развел руки. Ассасин хоть и не подал виду, ощутил себя между двумя боевыми молотами, которые собирались встретиться, размозжив ему голову. Если бы не безоговорочное доверие к воительнице, он бы давно познакомил ничем не глотку амбала с острым кинжалом. Дитина оскалился, выдвинул массивную челюсть с тесным рядом кривых зубов напоминавших компанию пьяных матросов, возвращавшихся к кораблю, опираясь друг на друга. Отпадавшего сверху бешеного взгляда, Рексфолда не покидало чувство тревоги, в то время как Армения в легкой задумчивости рассматривала похожий на булыжник круглый нос бугая. Внезапно, словно угодивший в капкан медведь, здоровяк издал неистовый рев, напряженный ассасин чуть не выхватил клинок. «Северянка же!» дождалась, когда мордоворот заткнется — Неспешным жестом утерла со лба капли слюны и посмотрела в выпученные глаза напротив. «Все? Закончил?» Вслед за вопросом она отвесила громили за трещину, отчего тот, схватившись за щеку, застыл ошарашенным истуканом. Заметив вновь отведенную ладонь, Бантака испуганно закрылся руками, однако, вопреки его ожиданиям, удара не последовало. «Так он умственно отсталый!» пробормотал пораженный убийца. «А вот и нет!» Выглянул из-за массивного запястья обиженный глаз. «Я нормальный». «Угу», — Рексволд опустил взор на выпученную нижнюю губу. «Я вижу». «Беги, дебил!» — завопил Гарс и, тряся пузом, бросился в ближайшие заросли. Опомнившись, бугай раненым лосем метнулся в том же направлении. За уносимым вдаль топотом и стоявшим на весь лес треском послышалась фраза «Бесполезный уволень», рассеченная напополам сильной одышкой. Вскоре все стихло. От горя грабителей осталась лишь лежавшая на земле книга. «Как?» — не выдержал ассасин. «Как?» — поняла, что он не опасен. Ноги у него дрожали. Сорвались с языка тихие слова. А в голове вертелась одна единственная мысль. Наверное, так бы поступил Джон. Брошенная жильем книга оказалась путеводителем по Виверхэлю. Потрепанные бродяжной жизнью страницы дохлым червем разделяла замусоленная косичка из конского волоса. Да, лошади были бы сейчас кстати. Животные могли заметно ускорить передвижение, а то и выдать близость вампирши нервозным поведением. Не помешала бы и подробная карта местности. Но рукопись со схематическими зарисовками посвящалась восточной части королевства. Оценив насмешку судьбы, Рексволд запустил книгу в еловую хвою, пролетев сквозь которую она, подбитой птицей, рухнула на заросшую грибами прогалину. Ассасин с северянкой двинулись в сторону чаще, изредка делая на деревьях зарубки, чтобы ненароком не потерять могилу. Чем темнее становился лес, тем выше были шансы найти Лайлу. Скажи кто-нибудь убийце, что ему придется день напролет чавкать грязью в сырых оврагах, собирать паутину в пустоте волчьих нор и соваться в каждый пещерный закуток не поверил бы. Эрмения участвовала в поисках не меньше Рексволда, брала на себя самые узкие проходы и расщелины, отчего ее роскошная золотая коса испачкалась и растрепалась, став похожей на спутанный хвост старой клячи. Не забывали странники поглядывать и наверх. Редкие сосны, способные привлечь вампиршу густой кроной и крепкими ветвями, сразу же пронзались внимательными взорами. Однако все приложенные усилия заканчивались лишь потерянным временем, а оно, коли за ним не следить, бежало со скоростью горной реки. Для ищущих, перекусивших один раз и то на ходу, покрасневшее небо стало скверной неожиданностью. «Вот дерьмо! Надо поворачивать!» Ассасин опустил глаза на спутницу, устало поправлявшую висевшие за спиной мечи. «Успеем прочесать до сумерек окрестности могилы! Вдруг Лайла рискнула перебраться поближе!» «Особенно светлую опушку, где мы вообще не должны искать. Чем черт не шутит?» «Не найдем мы ее помотала головой северянка. «Если Лайла усвоила хотя бы половину сказанного мной о маскировке, шариться по лесам можно до самой зимы». «Но мне кажется, она попросту свалила. Ты же убежден в обратном. От этого и будем отталкиваться. Наведается ночью, заманим под свет факелов». «Как? Крови разольём?» Лайла уже давно научилась держать себя в руках. Есть более надежный способ лишить ее самообладания. Фраза походила на взведенную гильотину, за которой лезвие мухнула вторая. «Разроем могилу!» «Арми!» Изменился в голосе Рексволд, но потом замолчал. При всей циничности такой план мог сработать. Наблюдая подобное из укрытия, вампирша вряд ли сумеет сдержаться. «Пошли готовить факелы!» с тяжелым сердцем произнес убийца. Вслед за потерей статуса друзей, они рисковали стать для Лайлы теми, кого обезумевший от траура кровожадный хищник захочет разорвать на части. Врагами. Обгоревший остов Вяза черной башней выселся посреди поляны. Некогда занесенная ветром семечка слишком долго билась за жизнь в хвойной тесноте. Когда старые ветви затерялись в еловой зелени, Весенняя гроза положила конец давней борьбе. Пепелище уже много лет как затянулось травой, но обломок дерева так и остался стоять пустотелым монументом великого противостояния. Его нечастыми гостями были белки, прятавшие в древесных руинах запасы на зиму и почти всегда забывавшие о них к приходу холодов. Однако сегодня на ковре из сгнивших орехов и ягод сидела доселе невиданная гостья, дыхание которой оседала на внутренних стенах остова морозным серебром. Вампирша ощущала себя таким же погибшим деревом, мертвым, пустым, одиноким. Ее заплаканный взгляд размывал отблески золотого кольца, подарка Джона. В ледяных пальцах драгоценный металл казался теплым, словно до сих пор хранил частичку любимого. И от этого становилась еще больнее. По щеке снова покатилась слеза, быстро застывшая и упавшая на прелое дно осколком стужи. Хотелось скорее вернуться к могиле, обнять сырую землю и просто лежать, пока рассвет не обратит тело в золу. Тогда все закончится. Страдания, терзания. Абсолютно все. Один раз переступить через страх, претерпеть боль и обрести желанный покой рядом с возлюбленным. Эрминия с Рексфолдом уже должны были уйти. Никто не помешает задуманному. Вернув кольцо на безымянный палец, Лайла возвела взор, к оймлённому обугленными зубьями клочку неба, такому же алому, как ее глаза. — Я скоро приду, Джон. Жди меня. Северенка мотала скользкие лоскуты на длинные заточенные палки. Еще вчера, унося с плато мяса она захватила с собой немного конского жира, словно знала, что понадобится. Развести костры было бы куда проще, но в случае погони требовался переносной источник света. Упустить вампиршу во второй раз, потерять ее навсегда. Пока Армения занималась факелами, сидевший у могилы ассасин усердно орудовал щитом. Он не стал сильно раскапывать захоронение, Снял лишь верхний слой, сложив землю в заметный полуметровый бугор. Если Лайла все таки придет, не сможет проигнорировать и такое. Обнажать тело не имело смысла. «Она нас возненавидит!» Отряхнувший руки Рексволд смотрел, как на голых осинах догорает закат. Не без этого. Северенко воткнула факел во всклокоченное полотно сухих листьев. Поводов будет много. И начать можно с единственной веревки. «Если чертовка вспомнит про магию раньше, чем мы раздобудем цепи, мне придется всю дорогу поддушивать ее. Добавь сюда недельку заточения в каком-нибудь стоящем на отшибе доме, и вот мы уже последние твари, что обрекли принцессу на участь скотины». «Лучше уж так. Нет у меня желания прикапывать обгоревший труп. Или того хуже, коли местные о лесном чудище прознают». Беседа не нашла продолжения. В осиннике остались лишь шорохи листвы, и глухие стуки вонзаемых в землю факелов. Под пристальным взглядом сумерек со скалистых склонов спустилась еще одна всадница, но в отличие от предшественников, она не искала в здешних землях тепла. Наоборот, шла по следу холода. Могильного холода. Зажав в кулаке сияющий амулет, Ноктарра остановила коня под ветвистой липой, черневшей на фоне сизого неба, и походивший на корнеобразную схему кровеносных сосудов со страниц медицинского трактата. Вдалеке, от края до края, простирался темный ельник, взбиравшийся по холмам к туманному плато. Знакомые места. Стоило догадаться, куда же еще могло направить стопы отродье смерти, как не к зловещему камню Тюргенкроунд. Что ж, пусть. Сегодня ночью все закончится. Охотница уронила взор на лежащий в жёлобе арбалета болт. Серебряный наконечник с глубокой гравировкой в виде трикветра, до краев, заполненной пепельной смолой, разит вурдалаков не хуже солнца. Комкая сумрачную тишину мягкой поступью, Лайла брела по лесу навстречу последним часам своей жизни. Грусть, скинутым после дождя плащом, осталась в оставе могучего вяза. Теперь же в пустынных закоулках души поселился маленький утешительный огонек. С рассветом чужой и несправедливый мир станет болезненным сном. Время потеряет всякий смысл. Неясный зимний миг, и талые воды уже смешивают прах с пеплом, объединяя два любящих сердца в подземной вечности. Напоследок очень хотелось увидеть огненного единорога, попрощаться с прекрасным образом прошлого возможно, даже коснуться его, вопреки всем предостережениям. Но магия упорно молчала. Любые попытки высечь из воздуха хотя бы искру терпели неминуемый крах. а Вместо колдовской руны на мертвецке бледной ладони зрела несбывшаяся мечта. Только сейчас Лайла заметила, насколько обострились вампирические способности. Мгла больше не представала серыми контрами. «Нет». Она светилась подобно дню, едва не слепила, вылетая бликами из деревьев, трещин в камнях и звериных нор, отчего ночной лес походил на утреннюю зарю, разве что не обжигал. Изменился и слух. Звуки стали осязаемы. Глухие вбирались в уши нежными бабочками, резкие впивались словно шершни. Хруст ветки теперь был слышен за милю, как и биение чужого сердца. По стуку последнего Лайла могла определить размеры живого существа, а по производимому им шуму понять, что оно из себя представляет. Вот под землей скребется мышь, а вот почаще бежит волк, но больше изумляло обоняние. Сотни запахов тонкими нитями расчерчивали пространство. Ветер всколыхивал их подобно паутине, однако выбрать нужную и найти источник не составляло никакого труда. Всецело отдаваясь окружению, вампир шла по яркому ельнику, когда очередной вдох полоснул сознание незримой саблей. Лайла встала как вкопанная, завертела головой, будто учуявший добычу хищник. Ничего. Неужели показалось? Нет. Снова. Вот он. Родной аромат, хоть и едва уловимый. Бамбук. Тот, кого Джон хранил, как зеницу ока. Конь, за которого он отдал свою жизнь. А что она? Пребывая в пучинах скорби, даже не вспомнила про убежавшего жеребца. Ни разу! Вслед за внезапным прозрением истерзанную душу пронзили шипысты да, презрение к собственному эгоизму, самолично привести любимого к напророченной смерти, а после того, кто был ему поистине дорог, бросить на произвол судьбы. Ну и змею пригрел на груди Джон, настоящую, холодную и с клыками. Хватит, хватит укора. Сейчас куда важнее взять себя в руки и подумать о несчастном, напуганном животном. Вдруг бамбук ранен или угодил в какую расщелину, а теперь медленно умирает от жажды. Рано сводить счеты с жизнью. Пока рано перебирая носом дуновение ветра, Лайла быстро зашагала на запах. Стоило ему окрепнуть, помчалась со всех ног. Стремительный бег напоминал полет. Удивительная легкость и никакой усталости. Ощущая себя подхваченным бурей перышком, вампирша неслась сквозь густой ельник. В лучезарной темноте стучали сотни сердец. Маленькие и большие, гулкие и приглушенные, звучавшие барабанной дробью и совсем неспешные. Но в этом грохочущем оркестре не хватало одного инструмента. Биение истрепанного горем сердца. Оно молчало. Зато чувствовало сто крат сильнее любого из стучавших. «Прости, бамбук!» — леденя дыханием хлеставший по лицу ветки шептала Лайла. «Во всем моя вина! Лишила тебя хозяина! Забыла! Бросила!» Сбивчивый голос покрывал хвою искристым инеем. Если ты позволишь мне подойти, я обязательно помогу. В этот раз сделаю все, что. Девушка вдруг ощутила, как землю под ногами сменила пустота, а в глаза ударил лунный свет. Метнувшийся вниз взор, разбился о каменные глыбы, до которых было не меньше девяти метров. Обрыв. Животный страх разорвал пару с бесконечной свободы, а тело оказалось намного тяжелее якоря вины. Тщетно цепляясь руками за воздух, вампирша пронзительно закричала. Но ни высота пугала ее, ни чудовищная боль, ни глупая смерть. Она боялась погибнуть вдали от Джона. Падение на камни, хруст сломанных костей, завывший в ночи ветер. Голые кроны осин гладил рогатый месяц, на стволах же дрожал желтый свет». Из шести расставленных вокруг могилы факелов горели лишь два. Остальные были припасены на случай, если ожидания затянутся до глубокой ночи, холодной и неприветливой, будто обслуга в придорожной сбегаловке. Эрминия разводила костер, когда дозор решил пойти не по плану. Из глубин ельника донесся тихий стон, словно сердце леса пронзили копьем. — Ты тоже это слышала? — настороженный Рексфолд вглядывался во мрак. — Крик! — где-то совсем далеко». «Да, со стороны скал», поднимаясь, уточнила северянка. Убийца сразу же вспомнил вид на лысые холмы с разбросанными по склонам сиротливыми домиками. «Мы рыскали там днем! он изменился в лице. Еще чего не хватало». Эрминия выдернула из земли горящий факел и бросила его ассасину. Вторым она подпалила все остальные, чтобы звери не совались к полуразрытой могиле. «Погнали». Уходили странники с тревогой на душе. В такой поздний час по здешним лесам могла бродить только Лайла. Больше всего они боялись, что у нее хватило смелости шагнуть с обрыва. Сапоги цвета терракоты примяли сырую траву, опустевшее седло заблестело в лунном свете матовым пятном. Чуть слышный щелчок языком, и жеребец, зачерпнув ночь пустой глазницей, обратил единственный карий глаз настоявшую с арбалетом девушку кивнула в сторону перевала. Гилгуат уверенно потрусил в указанном направлении. По возможности охотница всегда отсылала коня подальше от мест намеченной расправы. Во-первых, это увеличивало шансы подобраться к урдалаку не обнаруженной, во-вторых, вампиры были на порядок опаснее волков, с которыми жеребец справлялся сам, сперва лениво убегала, потом резко разворачивался и гнал растерянную стаю до ближайшего леса. Такой трюк он проворачивал как минимум дважды гордо возвращаясь к хозяйке с отметинами зубов на задних ногах и волчьей кровью на копытах. Благо оба нападения пришлись на теплую пору. Зимой, когда голод переполнял зверьё злобой и отчаянием, Ноктара уже не рисковала, оставляла Гилгуата на постоялых дворах. Охотница провела пальцем по зарубкам на прикладе арбалета. Новая вылазка. Последняя. Либо мирно всегда очистится от упырей, либо... О подобном не хотелось и думать. Сплоховать было нельзя. Доставшееся от матери оружие и так непомерно облегчало задачу. Ни наклоны, ни падения, ни кувырки не могли опустошить жолоб раньше нажатия на рычаг. Все, что требовалось, отправить болт в мертвое сердце кровососа. Уж с этим Ноктарра справиться. Лайла неподвижно лежала на камнях. Взгляд широко распахнутых глаз встыл в звездном небе. В ушах же до сих пор стоял мерзкий хруст. Посмотря на ноги, увидела бы распертые костяными штырями голенища сапог. Затаив дыхание, вампирша ждала вспышку острой боли, но... ее не было. А далекие отголоски он казались закинутым за плечо тугим мешком, открывать который совершенно не хотелось. Неужели вампиризм подавил мучительную расплату за неосторожность. Напряженно вздохнув и увидев белый пар, Лайла поняла, что все это время не дышала. Совсем. Не испытывая дискомфорта. В голове мелькнула мысль о трех днях без пищи. Ни голода, ни жажды. Человеческие потребности все больше походили на дурные привычки из прошлой жизни. Усевшись при помощи рук, вампирша устремила взор к холмам, Боялась смотреть на сломанные ноги. Однако, немного погодя, все же опустила глаза. Под распиравшими обувь буграми скрывались обнаженные кости, а изогнутые голени напоминали дуги хомутов. Борясь с ужасом и отвращением, Лайла осторожно тронула вверх сапога, скользнула пальцами по голенищу. Не больно. Осмелев, она поочередно выпрямила руками обмякшие как тряпки ноги. Можно приступать к регенерации прикрыть глаза, сосредоточиться, почувствовать гневную дрожь, позволить ей расползтись по венам, дотечь до ран. Началось. Какие странные ощущения. Кости, тонущими в трясине палками, углубляются в плоть, бугры на сапогах сдуваются. Обломки касаются друг друга с бережностью реставратора, корпящего над испорченным антиквариатом. Разрозненное мясо сливается в единое целое, слипается, словно мокрый снег, а бархат кожи заполняет рваные проколы подобно половодной реке, встретившей маленький островок. В ночи вновь вспыхнули глаза. Осмотрев голени и на всякий случай пошевелив мысками, Лайла решительно встала. Она бросила взгляд на высокий обрыв с плотной стеной леса. Почти как тогда, в Альтороне. Только на сей раз ловить ее за руку было некому. В ноздри опять закрался родной аромат. Внимательный взор рассек сумрак и забродил по склону холма, пока не замер на одиноком домике с оголевшим садом. Шлейф запаха доносился оттуда. Вероятно, бесхозный жеребец кому-то приглянулся, что неудивительно. Конь-то завидный. Горько думать о другом хозяине. Но лучше уж так, нежели бамбук сорвался бы в пропасть или потонул в болоте. Главное, чтобы новые руки оказались заботливыми. Однако, не взглянув на двор, безошибочное отражение всего быта, об этом оставалось лишь гадать. Лайла же хотела знать наверняка, дабы шагнуть в вечность с чистой совестью. Полмили под луной по скошному полю. все ближе дощатый забор, косая калитка с прибитой на удачу подковой. За ней дом с резной верандой, ухоженный двор с дорожками из плоских камней. Небольшой яблоневый сад, что уже на подходе затмил запах бамбука приторным ароматом переспелых фруктов. Но никакого расточительства. Все яблоки были собраны в расставленные у деревьев корзины. О хозяйственности также говорила и спрятанная под навес аккуратная поленница. Коня, судя по всему, держали в сарае, стоявшем по другую сторону дома. Слишком часто оттуда долетало кудахтанье и скверный козий дух, который напрочь перебивал все яблочные мотивы. Лайла, задумчиво гладившая ребро подковы, сочла незнакомых людей достойными для обладания дорогим сердцу жеребцом. Возможно, следовало войти и попрощаться, но... Бамбук, невзирая на свою смелость, вряд ли примет ее такой. Да и не стоило давать волю эмоциям. Для него она прошлое. Так пусть на чистом листе не будет старых чернил. Убрав руку с калитки, вампирша уже собиралась уйти когда случайный взгляд упал на лавочку, слежавшей на ней лютней, лютней Джона. Скрип ржавых петель, прикованный к музыкальному инструменту взор, череда тихих шагов. Бледная ладонь легла на молчаливые струны. В душе зазвучала грустная мелодия, та самая, что лилась из-под пальцев любимого в пещере, а позже, всего один раз, когда творческий порыв перевесил сомнения, обернулась наикрасивейшей песней. Очарованная воспоминаниями, Лайла уже не слышала звякнувшую цепь, залаявшую позади дома собаку, не видела засиявшую в окне лучину. «А я говорил, накличет на нас беду этот конь. Такого красавца, да еще и с вещами, не могут не искать», ворчал заспанный старик, глядя на двух крепких молодцев, спешно натягивавших штаны. Пусть бы и дальше бегал себе по полям. Спокойно, отец, знаю я, кто это, заверил лохматый паренек с недельной щетиной. Голодранцы с фермы Мирзента пронюхали о находке, свести хотят. Сейчас мы им устроим. Он сорвался со стены кнут, лязгнул за сувом и выскочил во двор через заднюю дверь. Следом за ним, захватив стоявшую у порога колун, в ночь ринулся и второй сын, не менее плечистый, но уже споднимавшийся с поднимавшейся со лысиной. Увидев ворота сарая, закрытые с вечера на пропущенные сквозь ручки вилы, братья сначала решили, что воры где-то затаились. Однако глухой собачий лай в одночасье отрезвил запальчивые умы. Башмак в будку забился. «Опять волки пришли! Почти год не совались! Тфу ты! Я уж думал этим оборванцам нападам, чтоб сидеть не могли! Эх!» Гектор взмахнул кнутом, и лунную тишину рассек оглушительный щелчок. «Вон пошли, подлюки!» «А то и с мал не покажется». Для убедительности он снова поднял плеть в воздух. От трескучего раската аж в ушах зазвенело. «Ну, хорош уже!» — разгладил скукожное лицо Харвуд. «Они из первого раза уяснили. Пойдём спать. Завтра капканы поставлю». Вдруг в сумрачном безмолвии тихо заплакал металл. Братья удивлённо переглянулись, а затем опрометью бросились к калитке, за которой был различим чей-то медленно удалявшийся силуэт, Ни хрена это не волки! Вон! Слинять пытается! Ну-ка, стой!» Толкнув дверку, Гектор выбежал за забор. «Стой, тебе говорят! Не то хуже будет!» Глядя, что некто продолжает брести в тусклом свете луны, он взмахнул кнутом. Плетеная кожа окольцевала бредущие по тропинке ноги. Гектор рванул орудие на себя, и незнакомец растянулся на земле. По дорожке что-то закувыркалось и забринчало. «Так ты еще и лютню стырил!» «Ну, погоди, я тебе сейчас покажу, что у нас тут с ворами делают!» «Кого вы там поймали?» — донеслось со двора невнятное бормотание. «Иди в дом, отец, сами разберемся! строго бросил Гектор и добавил на полтона ниже. «Уведи его, Хар, а то опять будет за сердце хвататься!» «Лады!» — старший брат направился к калитке. «Бать, ну ты чего? Снова застудиться хочешь? Ночь-то холодная, пойдём, уложу тебя!» Гектор ощутил, как спало натяжение кнута. Варюга, перевернувшись на бок, вытащил ноги из кожаных пут. Отдёрнув плетёный ремень за спину, где он улегся готовой к атаке коброй, парень приблизился к виновнику беспокойной ночи. «Вы, бродяги, вообще обурели! Сыпетесь с перевала, как вши, тащите все, что не попадя! Вот высек у тебя! Сразу неповадно станет по чужим дворам шастать!» Лежавший на земле молчал, покачивая скрывавшими лицо волосами, грязными и крупными колтунами. «Деваха, что ли?» — присмотрелся к телосложению вора Гектор. Избивать женщину не хотелось, но проучить следовало. «Так и быть. Коли раскаешься, отделаешься лишь одной плетью». В ответ на предложение незнакомка протянула ладонь к лютне и потащила ее к себе. «Я с кем вообще разговариваю?» — разозлился парень. «Не и состроить, решила». В воздухе взвился кнут, однако вместо того, чтобы попасть по руке, случайно угодил по лютне, разломав ее на две части. Под какафонию умирающих аккордов гриф отлетел в траву и затих на взъерошенных струнах. «Из-за тебя всё!» — с досадой воскликнул Гектор, наблюдая, как незнакомка гладит треснувший корпус музыкального инструмента. «Такую вещь испортил!» Девушка приподняла голову. Нарастающее негодование крестьянина остудило застывшая в жилах кровь. Засползавшими по лицу спутанными прядями багровел жуткий глаз. Вовремя примеченные сырые ветви избавили странников от долгого хождения вдоль обрыва. Привели сразу к нужному месту, где заблестевшие на уровне лица хвои резко открывался вид на лунные холмы. Неужели все-таки спрыгнуло? Сброшенные с ответственных скал взгляды разбились на готу каменных глыб. Никого. У Рексволда прямо от сердца отлегло. Видимо, передумала и вернулась тем же путем. Если не щелкать клювом, по веткам можно отсле... Ассасина прервал истошный вопль со стороны ближайшего холма. Потом наступила тишина, скрашенная слабым потрескиванием факелов. Вернулась, говоришь, мрачно изрекла Эрминия. От испуга так не орут. Она вышла на охоту. Северянка сняла с пояса моток веревки. Некогда искать склон. Слезаем здесь. Лучше бы ты ошибалась. Иначе. Рексфолд не договорил, хмуро наблюдая, как ствол дерева окольцовывает тугая петля. Покачиваясь камышом на ветру, Лайла стояла у подножия холма, где начиналось скошенное ржаное поле. Затмившее сознание ярость постепенно отступала. Сквозь сумятицу в голове начинали прорезаться мысли и ощущения. Недавний бег, благостный привкус во рту, тепло в ладони. Вампирша опустила взор на занятые чем-то руки — и рухнула в бездну потрясения. Державшая кнут оторванная кисть и сломанная лютня, которые тотчас же выпали из разжатых пальцев на острые соломенные пики. «Нет, не может быть!» — изумленно зашептала Лайла, рассматривая багровые пятна на мраморно-белой коже. «Это все не по-настоящему. Это кошмар. Обычный кошмар. Нужно проснуться!» Она крепко зажмурилась и, больно ущипнув себя, вновь взглянула на ладони. Кровь никуда не исчезла. Не получается. Почему не получается? Так, спокойствие. Сжав задрожавшие руки в кулаки, девушка вновь закрыла глаза. Сейчас я досчитаю до десяти и. Нарастающий свист! Затем толчок, будто кто-то тыкнул пальцем в грудь. Вампирша, с удивлением приподняла веки. Ночь стала похожа на взбаламученную воду, посреди которой ширилась глубокая воронка. В нее затягивало ржаные просторы, серевшие за полем скалы и темное небо, смазавшие два далеких огонька в яркие спирали. Лайла опустила затуманенный взор на корсет, сумев различить желтое оперение болта, а через секунду пластом рухнула на землю. В сердце возникло жжение, что за считанные мгновения переросло в ощущение горевшего на груди костра, где вместо поленьев втихо трещала каменеющая кожа. Не закричать, не шевельнуться — полный паралич. Устремив немигающий взгляд в небеса, только и оставалось смотреть, как бездонный вихрь поглощает тусклые звезды. Так беззвучно воющим зверем погибал обезумевший от боли рассудок. Остановившись в дюжине шагов от в соломе цели, ноктара вновь скинула арбалет. Даже отсюда, через прицел, было видно, как вытекавшая из раны кровь улетучивается струйками черного пара. Созданная по древнему рецепту пепельная смола обращала нутро урдалака в раскаленное варево. Но обольщаться не стоило. Хоть упырь и не подавал признаков жизни, все еще представлял опасность. Подойти ближе охотница не рискнула. Обычно вампиру хватало одного меткого выстрела. Но на легендарную колдовскую тварь следовало истратить все боеприпасы, чтобы уж наверняка. Второй выпущенный болт вонзился рядом с первым. Вошел в тело как нож в масло, отчего пар над грудью слился в обрывок траурного облака. Ноктарра перезарядила арбалет и прицелилась. Третий штырь угодил в живот. Да так глубоко, что оперение почти полностью скрылось из виду. Мертвенно-бледное лицо вампирши уже захватывали ползущие с шеи трещины. Верный вестник последних минут существования. Ещё чуть-чуть, и кожа начнёт осыпаться подобно облупившейся краске. Однако это не повод останавливаться. В жёлоб лёг новый болт. заскрипела тугая тетива. Выстрел. Что-то мелькнуло перед прицелом, и кубарем покатилось по лунному полю. Подстреленная птица. Ворон. Откуда ему тут взяться? если только погибающий рассудок не сумел взять под контроль дремавших в округе животных. С дурным предчувствием охотница быстро взвела арбалет и, прищурив один глаз, вознамерилась продырявить вурдалаку голову. Выстрел! На полпути к телу болт с чем-то столкнулся, и вдаль, раняя перья, отлетела еще одна черная тень. Слабая надежда на роковое совпадение угасла. Магия! Не стоит портить то, что тебе не принадлежит. — раздался недобрый голос за спиной. Он актарры внутри все похолодело, а волнение ударило в горло внезапной тошнотой. «Как? Кто-либо смог подобраться настолько близко по сухой траве, где каждый шаг сопровождался предательским шорохом?» Отбросив арбалет, охотница круто развернулась, направив на незнакомца украшенный трикветром кинжал. Жёлтые, сиявшие в темноте глаза. Тёмная мантия, сидевший на плече ворон — это был не вампир, но и не человек. Неизвестный взмахнул ладонью, словно стряхивая пыль со страниц распахнутого фолианта. Неведомая сила отшвырнула Ноктарру назад, заставив катиться по земле безвольным бревном, иссякавшим себя собственным оружием. Леонардо перевел взгляд на изборожденное трещинами лицо Лайлы. Вальяжно приблизившись, некромант поднял окоченевшую вампиршу на руки и вокруг него заклубился черный туман. Когда он рассеялся, о них напоминала лишь примятая солома.